Ронни. 3 декабря 2001 года. Понедельник. Женщина-следователь ушла. И снова боль, яркий свет, мгновение путанного сознания. Проворные медсестры, уточнявшие, как меня зовут, перед каждой процедурой. Потом только мы с мамой вдвоем. Лежать на спине мне было легче, чем сидеть. Что-то двигалось на больничной парковке, яркими вспышками расцвечивая потолок. Я снова и снова спрашивала про Фли. Мама пообещала послать кого-нибудь к нам домой, чтобы поискали кота. Следователь сообщила, что Льюис приходил в полицию. Меня опять накрыла волна разрывающей боли. «Тебе плохо?» – спросила мама, появляясь у моей постели. «Позови, пожалуйста, медсестру», – попросила я, стискивая зубы. Будто кто-то выдергивал рыболовные крючки из правой части моей головы. Мама кинулась в коридор, а я упала на подушки. Вспоминала, как шла домой из школы в тот день, когда последний раз видела Эстер. Как она едва заметно махнула мне на прощание при расставании. Вспоминала, как она стояла надо мной во дворе своего дома, когда мы были маленькими. Словно наяву слышала наш смех, журчание воды. Мне ужасно ее не хватало. Так сильно, что казалось, будто я не выдержу и умру.